Допустим, что Суизин придерживался холостяцкой точки зрения на этот вопрос, но в самом деле, чем только нельзя поступиться ради этой семьи, многие представители которой сумели так выдвинуться, достичь такого положения. Если Суизину и доводилось переживать безнадежно мрачные минуты в жизни, когда слова «йомен» и «мелкота» употреблялись в связи с его происхождением, то верил ли он этим словам? Нет, он втайне лелеял и строгательной нежностью хранил в своем сердце теорию, по которой следовало, что в жилах его отдаленных предков текла благородная кровь. «Я уверен в этом», сказал он как-то молодому Джолиуну еще до того, как тот сошел с пути истинного. «Посмотри, как мы процветаем. Я уверен, что в нас...» Есть благородная кровь. Суизин очень любил молодого Джолиона. В Кембридже мальчик вращался в хорошем обществе, был знаком с сыновьями этого старого шулопая сэра Чарльза Фиста. Правда, один из них впоследствии оказался порядочным мерзавцем. В мальчике было что-то изысканное. Какая жалость, что он ушел к этой иностранке, Какой-то Бонни. Если уж на то пошло, неужели нельзя было сделать выбора, который не унизил бы их всех? И что он теперь? Страховой агент у Ллойда. Говорят, даже пишет картины. Картины? Черт знает что! Мог бы стать сэром Джолионом Форсайтом, баронетом, прошел бы в парламент, имел бы поместье. Повинуясь импульсу, который рано или поздно овладевает кем-нибудь из представителей каждой большой семьи, Суизин отправился как-то в геральдическое управление, где его всячески заверили, что он является потомком известных форситов, носивших в гербе три червленые пряжки на черном поле вправо. В управлении, очевидно, надеялись, что он не откажется от герба. Однако Суизин отказался, но, убедившись, что клей-нот составлен из натурального цвета фазана и девиза за фарситов он посадил натурального цвета фазана на дверцы кареты и на пуговицу кучера, а клей-нот и девиз — на почтовую бумагу. Самый же герб Суизин смаковал только мысленно, отчасти потому, что не уплатил за него, и считал, что на карете он покажется слишком кричащим, а Суизин не любил ничего кричащего. Отчасти же потому, что, как и всякий практически англичанин, он втайне недолюбливал и презирал вещи, казавшиеся непонятными. Суизину, да и не ему одному, трудно было одолеть три червленые пряжки на черном поле вправо. Однако Суизин не забыл, что стоит только уплатить за герб, и он будет иметь на него полное право, и это еще более укрепило его веру в себя, как в джентльмена. Мало-помалу и остальные члены семьи обзавелись натурального цвета фазаном, а кое-кто посерьезнее присовокупил к нему и девиз. Старый Джолион отверг девиз – сказав, что, по его мнению, это чепуха, полнейшая бессмыслица. Старшее поколение, очевидно, догадывалось, какому великому историческому событию они обязаны своим клейнодам. И если кто-нибудь уж очень донимал их вопросами, они не отваживались лгать. У форсайтов ложь была не в ходу. Им казалось, что лгут только французы и русские и торопились заявить, что обо всем этом надо справиться у суезина.